«Вор у вора». Когда я работала над своей первой книгой «Злое семя», меня внезапно осенило. Все книги о вампирах на самом деле чрезвычайно элитарны. Действие всегда происходят в романтической обстановке, сами кровопийцы всегда привлекательны, аристократичны, стильны. Тогда напрашивается вопрос, а где все остальные вампиры? Простые вампиры вампиры рабочие, вампиры с неудачным имиджем. А потом, в один прекрасный день, я поехала в Блэкпол со школьной экскурсией. Я вам вот что расскажу за бесплатно: Вампирство давно умерло и похоронено. Не только в Уидби. Хотя гниль пошла оттуда. И не потому, что люди потеряли к нему интерес наоборот, примечание. Уитби, город в Англии, где Брэм Стокер писал свой классический роман про вампиров «Дракула». Сам город тоже описан в романе. Конец примечания. Как мне объяснили, это от того, что спрос превысил предложение. Мы пали жертвой рыночной динамики, уступили необходимости приспосабливаться, модернизироваться, обрести новый имидж в глазах потребителя. Вот, к примеру, я, Регги Ноукс. Стаж работы 75 лет, а теперь мне дали пинка под зад. Сказали, ничего личного, старина. Просто ты больше не в струе. Нынче спрос на вампиров другого типа. Вот хотя бы лицо. Круглое, красное, как у торговца рыбы из Гримсби. Кем я и был когда-то. и коротенькие ножки. А отвисший животик — это вообще катастрофа. В стародавние времена все это не имело никакого значения. Наоборот, любой был бы рад такой маскировке. Но нынче надо соответствовать имиджу. Викторианские улицы, туман. Нынешнее поколение фраеров разгуливает в кожаных одеждах И черной губной помаде Слоняется по кладбищам В надежде хоть мельком Увидеть кого-нибудь из нас И уже не отличишь живого От живого мертвеца Это ненормально И все равно Не могут же все скакать В черных плащах и с клыками Разглагольствуя об адском иступлении И безымянных ужасах Это было бы чертовски нелепо Я не собираюсь извиняться за то, что кашу подместного. Здесь это очень просто. Куча приезжих. Никто не задает вопросов. Но все же, даже когда я вышел на пенсию и поселился тут, я иногда задумывался, не слишком ли Уитби фишенебелен для меня. Надо было сразу ехать в Блэкпул. Шумный, оживленный Блэкпул с его торговыми пассажами и рыбными лавками. Я до сих пор люблю временами поесть трески в сухарях. Пляжи до отказа набиты отдыхающими. Горячие, потные тела источают радость, ярость, зависть и голод вроде моего. Знаете, для меня ведь никогда все не упиралось в кровь. По правде сказать... Я ее не так уж и люблю, да и добираться до нее сложновато, особенно лысеющему толстяку, на которого ни одна девственница не взглянет дважды. Но стоит мне оказаться в толпе, и я счастлив. Здесь коснуться, там попробовать по капельке, не до смерти. Нежно, словно снимая сливки или сдувая пену с пинты пива. С девчонки, что визжит на карусели. С ее дружка, который лапает ее, думая о чем-то другом. С двух парней, подравшихся у пивной. Здесь всюду жизнь. Она кишит, и именно поэтому я сейчас гуляю по пристани, потягивая пенный лагерь, и жду, когда мимо пройдет какая-нибудь славная теплая семья, чтобы отсосать из нее жизнь, энергию. Вот как раз такая идет. Четыре человека. Двое здоровеньких круглолицых детишек. Один ест сэндвич с жареной картошкой, другой мороженое. Родители. У нее облезлые от солнца плечи с розовыми пятнами. Он в сетчатой майке и бейсболке. «Пускай поделятся со мной», — думаю я. «Им есть чем делиться». Привычная процедура, отрепетированная до мелочей. Когда они подходят на расстояние вытянутой руки, я поворачиваюсь, теряю равновесие и роняю банку с пивом. Пенное пиво выплескивается на мамашин топик и подвернутые брюки папаши. «Ох, простите! Извините, пожалуйста!» Я делаю движение, словно хочу подобрать упавшую банку, и оказываюсь рядом с детьми. Обоняю их. Жир от жареной картошки, жвачка, жизнь. Мать отталкивает меня. «Псих ненормальный!» — говорит она. Я делаю вид, что поддерживаю одного из детей. Он теплый и извивается, Я, стараюсь выглядеть добрым дядюшкой, придвигаюсь поближе. Смотри, мальчик, не упади через перила, а то акулы тебя... Ам! Есть контакт. Сейчас почувствую прилив энергии от мальчика. Поток жизни, бьющий через него в меня. Но не чувствую. Вместо этого меня вдруг охватывает странная внезапная усталость. От пива, наверное. Я дрожащей рукой глажу мальчика по голове, чувствуя ладонью солнечные кудряшки. «Сосредоточься. Тебе нужна жизнь, горячая жизнь. Стеклянные шарики и жвачка, игра в каштаны, карточки и сигаретных пачек». Секреты, нашептанные на ухо лучшему другу в проулке. Первый велосипед, первый поцелуй. Я подбираюсь, готовый принять этот напор. Пусто. Мать косится на меня. Я силюсь улыбнуться, но улыбка выходит перекошенная, и я чуть не падаю. Я словно пьян, опустошен, словно не я... а из меня вытянули жизнь, высосали до костей. Мальчик улыбается, и мгновение я вижу его очень ясно. Лицо, подсвеченное красной неоновой вывеской ближайшего пассажа, сияет. Большие глаза словно светятся. Мать склоняется ко мне. Она пахнет розами и маслом для жарки, и той дрянью, которой закрепляют прически, жаркая смесь ароматов. Все горячей и горячей. Я ничего не могу с собой поделать. Тянусь к ней, задыхающейся, оголодавшей, запыхавшийся, и внезапно меня охватывает леденящий холод. «Помогите!» — шепчу я. «Псих ненормальный!» — повторяет она. небрежно, без всякого сочувствия. К ней направляется отец семейства, медленные легкие шаги вызванивают поперек пирса. У матери мягкие и ароматные руки, бусинки пота застряли в персиковых волосках, покрывающих толстые розовые предплечья. Мир на секунду становится серым. Голос у нее густой и вязкий, словно рот набит тортом, и в однообразных интонациях мне чудятся нотки веселья. «Папочка, брось его!» — говорит она. «Что зря кровь портить?» Я смотрю в удаляющиеся спины, и холод начинает отступать. Мир чуточку светлеет, и мне удается сесть. Я чувствую себя так, словно мне... Двинули в челюсть. Но четверо сияют, подсвеченные огнями пляжа. Пробегает девочка с мороженым, кинув на меня мимолетный взгляд. От ее кожи также разит жаром, таким же обещанием жизни. Я гляжу на нее с пристани, пытаюсь дотянуться. Она так близко, что пальцы чешутся. От нее исходит печной жар». Жизнь! Я жажду ее до потери сознания, и все же останавливаюсь, несмотря на голод, внезапно испуганной живостью девочки, ее невинной жадностью. Я так слаб, что чувствую, она может заморозить меня насмерть, даже не заметив. Фраера гуляют мимо, не удостаивая меня взглядом. Они все цветущие, шумные, краснолицы, расступаются и вновь смыкают ряды, Словно горячая река меня обтекает. Я столько времени прожил Среди узких улиц и туманов у Идби, Что совсем забыл, как полнокровны живые. И все же их всех что-то роднит, Какое-то словно бы семейное сходство». Для живых людей они какие-то слишком яркие, слишком блестящие. Я вспоминаю, какие отдыхающие были в Уитбе в стародавние времена, худые юнцы в черном, с печальными натужными лицами, серая кожа, унылость. Среди этих людей нет ни одного унылого. Им всем присущ тот самый блеск, который я начинаю Узнавать. Здоровые, кровь с молоком, полноватые в талии, с приятными лицами, иллюзия, бьющая через край жизни. Так вот куда они все деваются, вампиры неправильного типа. Рынок выталкивает их сюда. Они находят себе место здесь. меж ярких огней, торговых пассажей, рыбных лавок и американских горок. Они неотличимы от настоящих. Может, кто-то скажет, что и лучше настоящих. Они не умирают, не изменяются, бодрые, отдыхающие в бесконечном отпуске. Я медленно поднимаюсь и начинаю пробираться сквозь толпу, жадно заполонившую пристань. Головы поворачиваются мне вслед, деликатные пальцы порхают по моей коже. Я смутно думаю, а сколько же их здесь? Во сколько раз их больше, чем живых? В десять? В сто? В тысячу? Или теперь их так много, что им приходится питаться друг другом, бескровно, жадно, плечом к плечу, с грубым, ухмыляющимся дружелюбием. Огни променада крикливы, как светящаяся приманка для ночного лова, скользящая по черной воде. Они манят жизнью, горячкой жизни. Я слишком слаб, чтобы уйти далеко от этой далекой надежды. Я «Устало иду назад, к огням, стараясь не встретить на пути самого себя, очередного кровососа, бредущего в темноте по долгой дороге в Вифлеем». Примечание. Аллюзия на стихотворение «Яйца» — второе пришествие, говорящее о близости конца света. В частности, упоминаются кровавый прилив и чудовище, которое должно родиться в Вифлееме. Конец примечания.